Как-то вечером, пап, когда мы сидели в гостиной вдвоём, только ты рассердился из-за короны и переменил тему. И Чарли действительно дал тебе зелёный свет? Конечно, но ему, в общем, было не до этого. Ты ведь уехал, так что ему надо было и новые машины продавать, а тут раньше обычного пришло пополнение. Угу. Я их видел. Зря только их поставили так близко к дороге. Они там всю пыль собирают. А потом Чарли, ведь мне не хозяин. Мы с ним на равных. Я сказал ему, что бабуля считает это хорошей идеей. О, ты говорил об этом с мамашей Спрингер? Ну, не совсем в тот момент. Она ведь была там с тобой и с мамой, но я знаю, она хочет, чтобы я включился в работу в магазине, тогда это будет уже третье поколение и всякая такая штука. Гарри кивает. Бесси будет поддерживать малого. Они ведь оба темноглазые и спрингеры. Окей, особой беды я не вижу. Так сколько же ты заплатил за этот драндулет? Ну, он просил четыре девятьсот, но я выторговал у него за четыре двести. Бог ты мой! Это же намного больше, чем по справочнику. Ты хоть в справочник-то заглядывал? Ты знаешь, что это такое? Конечно, я знаю, пап, что такое этот чёртов справочник. Дело в том, что спортивные машины идут не по цене справочника, а не как антиквариат. Их на свете столько-то и больше не будет. Охо-хо. О'кей, посмотрим, не удастся ли нам сбыть её по оптовой цене и списать как эксперимент. Завтра я позвоню Хорнбергеру. Он ещё торгует этими триумфами и Манчестер-горажами. Может, он не в службу, а в дружбу избавит нас от неё. Гарри вдруг понимает, почему короткая стрижка Нельсона не даёт ему покоя. Так выглядел мальчишка в средней школе, и она напоминает ему об этом. Он тогда ещё не знал, что будет маленьким И хотел стать подающим в бейсболе, поэтому всё лето ходил в кепе, отчего волосы на дусском веснушчатом лицом были всегда примяты. И вот сейчас этот костюм и галстук, совсем как Тоби из больной кепе, выглядят символом напрасных надежд. Глаза у Нельсона заблестели, точно у него вот-вот потекут слёзы. избавит нас от неё по себе стоимость, пап. Я же знаю, что мы можем её продать и выручить на этом тысячу. И потом у нас ещё две таких. Ещё два триумфа? Ещё две спортивные машины там сзади. Теперь парень уже изрядно напуган. Он так побелел, что веки и уши его кажутся ярко-красными. Кролик тоже напуган. Не нужны ему эти машины. Но ситуация уже неуправляемая. Теперь парень вынужден показать их ему, а он вынужден как-то реагировать. Они проходят по коридорчику мимо отдела запасных частей. Нельсон шагает впереди и снимает с доски рядом с металлической дверью связку ключей. Затем они входят в огромный пустой гараж, где по воскресеньям стоит гулкая тишина. Это киглый перерезанный незаделанными балками танзал, пропитанный тёплым добротным запахом смазочных масел и отстилена. Нельсон отключает сигнализацию и отодвигает засов на задней двери. Они снова на воздухе. В своеобразном островком стоят отдельно на асфальте две спортивные машины американских марок, снятых с производства. Гарри говорит: Эти поставлены на комиссию или как? Я хочу сказать, ты за них ещё не платил? Он чувствует, что и это не следовало говорить. Они куплены, пап. Они наши. Мои? Не твои, они принадлежат компании. А это чёрт побери, как ты обтяпал? Ну что значит обтяпал? Попросил Мелдред Краусс выписать чеки. А Чарльз сказал ей, что всё о'кей. Чарльз сказал о'кей. Он считал, что мы обо всём договорились по прекрати. Не такая уж это большая закупка. Ведь вся идея нашего предприятия, верно, в том, чтобы покупать машины и продавать их с выгодой, но не эти дурацкие машины. Во сколько же они обошлись? Могу поклясться, мы заработаем шесть, семь сотен на Меркури, а на Олдс-Дельте еще больше. Какой же ты отсталый, пап? Ведь это же всего только деньги. Имел же я право принимать ответственные решения, хоть в какой-то мере, пока тебя не было, или нет? Сколько? Ну, сколько в точности не помню. Одна машина что-то около двух тысяч, а другая... Она стояла у одного торговца около Потсвилла, его знает Билли, и я подумал, что надо нам иметь какой-то выбор, так что мне пришлось заплатить за нее две с половиной. Значит, две тысячи пятьсот долларов. Медленно повторив эти цифры, он почувствовал себя лучше, все-таки позлорадствовал. Если он чего-то и не додал Нельсону... Сейчас сын взял свое сполна. И Гарри снова принимается за старое. Значит, выложил две тысячи пятьсот полноценных американских. Мальчишка чуть не кричит. Мы их вернем, обещаю тебе. Это же как антиквариат, как золото. На этом, пап, нельзя потерять. Гарри не может удержаться, чтобы не добавить. Четыре тысячи двести... «За эту штамповку триумф!» «Четыре тысячи пятьсот!» Мальчишка молит. «Предоставь мне действовать самому, я все сделаю. Я уже поместил объявление в газете. Через две недели они уйдут, обещаю тебе». «Ты обещаешь». «Через две недели ты будешь в колледже?» «Нет, пап, не буду». «Не будешь?» «Я хочу уйти из Кента, остаться здесь и работать». Лицо испуганное и исступлённое, такое белое, что веснушки резь ще выступают на коже и пестрят как мушки на стекле. Господи, только этого мне не хватало, вздыхает Гарри. Нельсон, потрясённый, глядит на него. Он держит в руке ключи от машины, глаза у него застилают слёзы, нижняя губа дрожит. Я хотел, чтобы ты прокатился в Олдсделт. получил удовольствие, Гарри говорит. Удовольствие. А ты знаешь, сколько бензина жрут эти машины на старой тяге? Ты думаешь, сегодня, когда галлон бензина стоит доллар, кому-то захочется купить такую восьмицилиндровую никчёмную махину только чтобы почувствовать, как ветер свистит у волосах? Парень, ты живёшь в воображаемом мире. Да наплевать им, пап. Людям нынче наплевать на деньги. Это же дерьмо, деньги это дерьмо. Для тебя может быть, но не для меня. И заруби это себе на носу. Давай успокоимся. Подумай о запасных частях. К этим штуковинам наверняка нужно приложить руку. Ведь они уже столько лет бегают. А ты знаешь, сколько нынче стоит запчасти шестисемилетней давности, если их вообще удаётся достать. У нас тут не модная антикварная лавка. Мы продаём тайоты, тайоты. Малыш весь сжимается под этими громами и молниями. Папа обещаю тебе, я больше ни одной не куплю, а эти у нас уйдут, обещаю. Ничего мне не обещай. Обещай лучше, что ты не будешь совать нос в мою торговлю машинами и отвалишь назад во Гайю. Мне неприятно тебе говорить это, Нельсон, но ты просто несчастье. Надо тебе наконец браться за ум, только это будет не здесь. Неприятно говорить такое парню, но что поделаешь, если так оно и есть. И всё же настолько неприятно. что он поворачивается и хочет уйти, но дверь, из которой они вышли, как и положено, захлопнулась. Словом, он не может войти в собственный гараж, а ключи у Нельсона. Кролик трясёт металлическую дверь за ручку и бьёт по ней ребром руки и даже словно в яростной подосовке колотит коленом. От боли глаза застилает красная пелена, так что когда он слышит, как где-нибудь вдалеке заработал мотор, ему ни в дамёк, что происходит, пока не раздаётся взвизг шин или скрежет металла, врезающегося на большой скорости в металл. Красную пелену прорезают чёрные полосы. Кролик оборачивается и видит, как Нельсон откатывает назад для второго удара. Маленькие частицы металла ещё со звоном кружится в пронизанном солнцем воздухе. Кролику кажется, что малы сейчас ринется на него и расплющит о дверь, возле которой он стоит словно парализованный, но этого не происходит. Олдс снова врезается в бок Меркури, машина встаёт на два колеса. Светло-зелёное крыло смято, и из него вылетает фара, обод катится по земле. пречувствуя столкновение, Гарри ожидал, что всё произойдёт как на телевидении, в замедленной съёмке, а произошло всё до смешного быстро. Так две собаки сплетутся клубком и разбегутся. Мотор у олца заглох. Сквозь треснутое ветровое стекло видны искажённые лицо Нельсона, сморщившееся от слёз, сморщившееся в кулачок. Кролик словно о деревенел И в то же время, глядя на покорёженные машины, он чувствует, как на ржу рвётся смех. А по ту сторону строения шуршит воскресный поток транспорта. Эти странные, нелепые пузырьки радости в груди гарь. О, что за наслаждение! А через неделю в клубе он уже всем рассказывает об этом. «На пять тысяч металла! Хрясть!» У меня было отчаянное желание расхохотаться, но парень-то плакал. Ведь это были его машины. Во всяком случае, так он это понимал. Единственное, что мне пришло в голову, — встать перед Олсом и сделать вот так. Он широко раскидывает руки, стоя под плавным изгибом горы. «Налети на меня, парень!» Из меня бы кишки вон. Ну он, конечно, вылезает из машины весь в соплях, и я раскрываю ему объятия. Так близок Нельсон мне не был с тех пор, как ему минуло 2 года. Но чувствую я себя примерзко, потому что он был прав. Его объявление насчёт спортивных машин напечатали в то же воскресенье, И нам звонили, наверное, человек двадцать. К среде триумф был продан за пять пятьсот. Люди больше не считают денежки, швыряют их направо и налево. «Совсем как арабы», — говорит Оэб-Меркет. Бадди спрашивает. А вы видели в сегодняшней газете, что в Вашингтоне провели какое-то расследование, и оно показало, что это правительство устроило нам бензиновый кризис в июне. Мы это и сами знали, верно? Вопросом на вопрос отвечает ему о рыжие волоски торчащие из его бровей сверкают на солнце. Сегодня последнее воскресенье перед днём труда. В этот день играют только члены клуба. Их четвёрке отведено позднее время, и они сидят в ожидании у бассейна вместе с жёнами и выпивают. Жон, правда, всего две. У банди Энглфингера вообще нет жены, только это прощавное дурище Джан, которую он таскает за собой всё лето, а Дженнис сегодня утром сказала, что пойдёт с матерью в церковь. и явится в клуб к аперитиву перед банкетом после игры. Это странно. Дженнис любит бывать в Летящем орле ещё больше, чем он, но с тех пор, как Мелони уехала в среду, что-то там у них происходит. Чарли на 2 недели взял отпуск после того, как Гарри вернулся из поездки в Покены, а поскольку Нельсон теперь в магазин не допускается, у главного торгового представителя дел по горлу. В конце лета всегда ведь бывает некоторое оживление в делах. Рекламируются осенние новинки, ходят слухи, что цены поднимутся, и выставленные на продажу модели начинают представляться удачным приобретением, при том, что инфляция всё растёт и растёт. В сентябре в воздухе обычно появляется этакая сухая свежесть. Для кролика она пахнет одновременно яблоками и пылью от классной доски, что он связывает с возобновлением школьных занятий и прибавлением работы, а с другой стороны, напоминает, что он продвинулся на ступеньку выше вверх по лестнице, ведущей в ватьму. Синди Маркет вылезает из бассейна. Пылающее солнце отражается в каждой капельке на её загорелых плечах. таких смуглых, что кожа даже как бы слегка переливается. Её подстриженные под мальчишку волосы прилипли разрозненными пёрушками к макушке. Стоя на плитах, она наклоняет голову, чтобы стряхнуть воду с волос, затем направляется к их компании, оставляя короткие мокрые следы: пятка, подошва и маленькие круглые пальчики. Ты считаешь, золото всё ещё стоит покупать? — спрашивает Гарри Уэбба. Но тот отвернул от него узкое, изрезанное морщинами лицо и смотрит вверх на молодую жену. Он обхватывает рукой и ее бедра. Такое впечатление точно меркеты снялись для рекламы на фоне зеленого изгиба горы Пэмаквит. За ними кто-то легко прыгает в хлорированную воду бассейна. У Гарри сразу защипало глаза. Тельма Гарисон внимательно слушала его рассказ с таким грустным подтекстом. "Нэлсон, наверное, в отчаянии от того, что он натворил", говорит она. Ему нравится слово отчаяние, такое старомодное в устах этой тихонькой, как мышка, болезненной женщины, которая каким-то чудом держит в руках этого сталопа Гарисона. Но во всяком случае это незаметно. говорит он. Был такой момент сразу после того, как это случилось, но потом он быстро оправился. Совершенно безобразно вёл себя по отношению ко всем, особенно после того, как я дал Маху и сказал, что его объявление сработало. Он хочет ходить в магазин, но я ему сказал, чтобы он чёрт подери держался подальше. Ты же понимаешь, то, что он натворил, граничит с безумием. Возможно, его что-то гнетёт, чего он не может тебе сказать, предполагает Тельма. Судя по тому, как она глядя на него прикрывает ладонью глаза, хотя на ней солнечные очки с большими круглыми коричневыми стёклами, более тёмными кверху, как на ветровом стекле, солнце, видимо, стоит прямо за его головой. Очки закрывают верхнюю половину её лица, так что кажется, будто губы её существуют сами по себе. Она выглядит такой учителькой в этом своём купальном костюме с плиссированной юбочкой, и к тому же так нарочито держится и говорит: "Да", произносит он. "Дженнис мне всё время на это намекает, но в чём дело, не говорит". Возможно, она не может сказать, говорит Тельма, сдвигая ноги и отдёргивая юбчонку, чтобы хоть немного прикрыть ляжки. Все ноги у неё в крошечных богровых венах, как это бывает у женщин её возраста. Но Гарри непонятно, почему она должна стесняться такого давнего приятеля, как он, да ещё с животиком. Похоже, он не хочет возвращаться в колледж. сообщает он ей. Так что может его оттуда уже выставили, а он не говорит нам. Но в таком случае разве мы не получили бы письма декана или чего-то в этом роде? Ты бы видела, сколько писем идёт к нам из Колорадо, целый поток. Знаешь, Гарри, говорит ему Тельма, многие отцы, которых я и рон не знаем, Жалуются на то, что их мальчики не хотят заниматься семейным бизнесом. У отцов на руках дело, а передать его будет некому. Вот это настоящая трагедия. Ты должен был бы радоваться, что Нельсон интересуется машинами. Его интересует только их разбивать, говорит Гарри. Это его способ мущенья. И понизив голос, доверительно говорит: "По-моему, беда в том, что всякий раз, когда я, понимаешь ли, спотыкался, он это видел. Кстати, по этой причине, помимо всего прочего, я и не хочу, чтобы он был рядом. И маленький прощелыга это знает". Ронни Гаррисон приподнимает голову и кричит: Что этот проныра пытается тебе внушить, а, лапочка? Не давай ему себя обкрутить. Тельма, откликнувшись на замечание мужа, рассеянной улыбкой, напрямик говорит Гарри. Я думаю, дело скорее в тебе, чем в Нельсоне. А не могут у него быть неприятности с какой-нибудь девчонкой у Нельсона? Может, выпить еще джина с тоником, думает Гарри. чтобы прогнать лёгкую головную боль, которая начинает его донимать. Когда он пьёт среди дня, у него всегда такое бывает. Не представляю себе, какие тут могут быть неприятности. Эти ребята нынче прыгают из одной постели в другую, как кузнечики. К примеру, эта девушка, которую он привёз с собой, Мелони. Между ними, похоже, вообще ничего не было. К концу они стали даже просто грубить друг другу, а она надо же по дурацки втюрилась в Чарли Ставрс. Почему надо же? Она улыбается уже не так рассеянно, скривив тонкие губы, давая им самым понять, что знает о романе, который Чарли крутил с Дженис в ту пору, когда этого клуба ещё не было. Да потому что он может быть ей отцом. Это, во-первых, И он одной ногой стоит в могиле, это во-вторых. Мальчишкой он перенес ревматическую лихорадку, и теперь его будильник ни на что не годен. Ты бы посмотрела, как он ковыляет по магазину, просто жалость берет. Если человек болен, это еще не значит, что он отказывается от жизни, — говорит она. Есть люди, которые всю жизнь живут с шумами в сердце, и ничего, — продолжает она. А сейчас и Мелани, и Чарли... Оба уехали. Это новая мысль. Угу, но только в разных направлениях. Чарли отправился во Флориду, а Мелани — к своим родным на западное побережье. Но он вспоминает, как Чарли рассказывал Мелани про Флориду у них за столом, и самая мысль, что они могут быть вместе, действует на него угнетающе. Ведь ни за кого не поручишься, что он ведет себя как монах. Гарри поворачивает голову, подставляя солнцу лицо. Глаза его закрыты, веки кажутся красными. Где-то рядом раздается голос Ронни Гаррисона. — Что ты, лапчик, сказала? — Что я буду жить вечно? — кричит он. — Так оно и будет, можешь не сомневаться. Кролик открывает глаза и... и видит, что Ронни передвинулся вместе с креслом, чтобы дать место Синди Меркет, которая теперь уже достаточно освоилась среди них и не прикрывает больше ноги полотенцем, как в начале лета. Кролик закрывает глаза. Рони Гаррисон старается задурить мозги одновременно Джуанни и Синди какой-то историей, в которой герой-рассказчик без конца рычит басом на некоего злодея. Какой же он самовлюблённое дерьмо. Твой апмеркет нагибается к Гари и говорит: "Отвечай на твой вопрос. Да, я думаю, лучше всего покупать золото. Оно поднялось в цене на 60% меньше, чем за год, и вряд ли оно так же быстро обесценится, пока в мире будет продолжаться энергетический кризис". Доллар неизбежно будет падать. Гарри, пока они не придумают, как дёшево гнать бензин из хлебного спирта, тогда мы снова окажемся у руля. Чего-чего? А зерна у нас предостаточно. Бадди Ингуфингер, сидящий на другом конце их маленькой группы, объявляет: Разбомбить надо арабов. Вот что я вам скажу, отобрать у них нефть, как мы отобрали её у эскимосов. Джоанна угодливо хихикает. Историю, которую рассказывал Рони, на минуту отошла на задний план, а Бадди, чувствуя, что нашёл в Гари аудиторию, кричит: "Эй, Гарри! Ты видел в тайме, как люди, которые не могут сбыть с рук свои старые американские махины, дарят их бедным?" а потом вычитают стоимость из суммы налога, а то и просто оставляют автомобиль на улице, чтобы его украли, и они смогли потом получить по страховке. Там написано, что где-то какой-то торговец отдает за даром «Шевроле», если ты покупаешь у него «Кадиллак Эль-Дорадо». «Мы не получаем тайма», — холодно отвечает ему Гарри. «Если смотреть на мир под определенным углом...» Сколько же в нём психов. А тем временем пытается встрять в разговор Джоанна. Президент плывёт по Миссисипи. А что ему ещё делать, спрашивает Гарри, чувствуя, что он тоже плывёт по течению, ленивый и выпотрошенный. "Эй, кролик", обращается к нему Гаррисон. "А каково ему, по-твоему, было, когда на него напал тот кролик-хищник?" всех и хочет, и на время оставляют его в покое. Тельма рядом с ним тихо произносит: "Трудно с детьми. Роно, и мне повезло с Алексом. Как только мы дали ему разобрать старый телевизор, он тотчас понял, чем хочет заниматься электроникой. А вот наш другой мальчик, Джорджи, судя по всему, во многом похож на вашего Нельсона. хоть он и на несколько лет моложе. Он считает, что его отец занимается отвратительным делом. Страхование — это ведь ставка на смерть. А Рон никак не может ему внушить, что страхование жизни — это лишь очень небольшая часть их бизнеса. «Молодежь разочарована», — заявляет Оэб Меркет своим напыщенным хрипловатым голосом. С двухлетнего возраста они наблюдают, как мир сходит с ума. Сначала убийство Джона Кеннеди, потом Вьетнам. Теперь это заваруха с нефтью. А на днях ни с того ни с сего взорвали старика Маунт-Беттена. Лорд Маунт-Беттен, Луис, видный английский государственный деятель, адмирал флота. Хм, не очень уверенно буркает кролик. Скиттер считал... Что мир никогда не был приятным местом.